Рядовой пример. Он интересуется футболом и теннисом, но я ни разу не слышал от него. Наши спортсмены всегда «они», «эти». Недавно сказал, я бы хотел, чтобы Сафин и Кафельников проиграли. А ты, наверное, хочешь, чтобы они выиграли? А во время чемпионата мира по футболу заявил Постнику хочу, чтобы Россия проиграла. Я никогда не слышал о друзей евреев ничего положительного о нашей стране. и русском народе в целом, никогда, ни от кого. Пусть я сдохну, если слышал. Очевидно, совершенно если бы вы им предложили теплые места за границей, они, не раздумывая, укатили бы. Не зря при Сталине через своих в Америке пробивали Крым под Еврейскую республику. И, возможно, даже Тарловский, поколебавшись, укатил бы. Но при гарантии, что место будет очень теплым, он будет иметь вдоволь деньжат, что будет жить среди русскоязычных, и в него без памяти в тюрице женщина небесной красоты, совершенной души и прочих совершенств. Но, может, он поставит еще одно условие? Изредка приезжать сюда, чтобы навестить родственников в Орле, а оставшихся здесь своих, и хочется думать, чтобы повидаться со мной. Самое обидное, что я никогда не делил друзей на евреев и неевреев, а они, оказалось, делили. Еще как? Я уж не совсем болван, и, конечно, и раньше чувствовал все что-то не то, все как-то не так. Но только во время криминального переворота, когда еврейские лидеры обнажили свою суть, для меня все сразу встало на свои места. Раньше у евреев я видел только отсутствие чувства меры в проталкивании и возвеличивании друг друга. Некоторые из них еще утверждают, будто они ведущие во всех областях. Не случайно в ЦДЛ продается книга «Великие евреи»? На что смотрел с усмешкой, но теперь вдруг четко увидел страшно врожденную в некоторых лютую ненависть к России. Это внезапное прозрение, сильнейшее из ударов, которые я получил за последние годы, запоздало открытие, которое многим было ясно давно, а до меня дошло только под старость, от него не могу очухаться до сих пор. Говоря о ненависти, я имею в виду не только евреев, захвативших власть, банки и телевидение. Понятно, эти образованные негодяи просто преступники. И не только расплясавшихся сейчас в искусстве евреев, те в масти бездарные ельцы. Я говорю о друзьях-литераторах, моих друзьях. И их бывших борцов за справедливость словно подменили. Где их былой напор? Притихли суслики, молчат, черт бы их подрал, словно оглок ли ослепли. Знай, каждый обстряпывает свои делишки. Похоже, считают, что все в порядке вещей, ничего страшного не происходит. Мы, мол, таланты и должны править бал, а русские, за некоторым исключением, быдло, должны знать свое корыто. Ни один из моих друзей, евреев, не осудил Вакханалю зла. Ни один не выступил в защиту русских. В общем, чего шушукаться в своих компаниях, множить взаимные обиды, претензии? Самоочевидно, очевидно. Проблема есть, и нечего увиливать. Надо разобраться беспристрастно. Или мы никогда не договоримся, поскольку у нас разные взгляды на жизнь, полная несовместимость. Возьмем для начала простые вопросы. Почему в русской детской литературе всего лишь единицы русских писателей? Жили евреи так талантливы, а русские бездарны? Почему именно сейчас, во время разгула демократии, в кавычках, большинство писателей евреев процветает, а русских почти не издают? Печатают собрания сочинений Успенского, Коваля, всяких остров и вальшонков. На книжных развалах полно книг Иванова. Ихнина Ламма, Яковлева, Кушака, но за пятнадцать лет реформ не появилось ни одной книжки Галявкина, Циферова, Старостина, Алексеева, Красильникова. По одной вышло у Мизинова, Сергиенко и меня. Неужели мы совсем уж никудышние литераторы? К нашим рукописям место на помойке? Ладно, вернусь к Терловскому. Он, небожитель, немало времени уделяет своей внешности. по утрам отжимается, накачивает мускулы гантелями и не упустит случая похвалиться силой, потекаться с друзьями в жиме руками, а на природе позагорать, показать женщинам свой торс. И вообще он, балбес, страшно гордиться своим моложавым видом. Как-то Михалков, брат вождя писателей, дал ему тридцать пять, на что Тарловский вполне серьезно сказал мне. Он не разглядел. Может, на сорок я и выгляжу, но, конечно, не на тридцать пять. Марк, ты в гробу будешь молодым, и разовощеким смеется ихнин. Терловский страшно огорчается, когда друзья упоминают его возраст. О своей пенсии он и вовсе говорит шепотом. Не дай бог брякнуть об этом при девицах, обидеться смертельно. Недавно он пошел на рынок и некоторое время пялился на яблоки, купить или не купить. «Что дедуля запамятовал?» — спросила пожилая продавщица. Наш герой покраснел стыдливо, переспросил. «Неужели я выгляжу как дедуля?» И поплелся домой с Из дома позвонил мне, жутко расстроен. В другой раз опять на рынке у продавщицы не было сдачи, и она сказала Тарловскому. «Возьмите два сырка». «Я не ем», — буркнул наш герой. «Возьмите своей бабусе, предложила продавщица, — не подозревая, какую рану наносит моему другу. Но вот Орловский был счастлив, когда в метро его остановила контролерша. Молодой человек. Покажите-ка, и рассмотрел его пенсионное удостоверение. Как-то я обронил. А Обломов говорил. В шестьдесят надо и выглядеть на шестьдесят. Что ты этим хочешь сказать? Вспыхнул мой друг. Я понял, что дал маху. Задел его болезненные струнки и замял им. Вот такой ненормальный типчик мой восприимчивый, уязвимый друг. Ну и, само собой, он страшно печется в своем здоровье. Чуть где кольнет или просто заслезятся глаза паника. Причем считает себя знатоком медицины, ведь немало лет просидел с больной матерью. Если кого из нас прихватит, сразу выдает рецепт. Мне частенько говорит, надо верить в лекарства, а ты не веришь. Но мы-то в основном лечимся проверенными дедовскими способами, водочкой. Терловский не курит и не испытывает особого пристрастия к спиртному, но под хорошую закуску может прилично принять на грудь, потом держится, как немногие из нас. Во всяком случае, только благодаря ему меня пару раз пускали в метро. И, кстати, тогда он заботливо провожал меня до моей станции. Я уже говорил... Подпеть Петя Орловский любит попеть. Как же без музыки-то? Без пения, ведь он возвышенная натура. Но, как многие, не обладающие хорошим слухом, Гласят слишком громко и звонко. И гонит мелодию, хотя для писателя поет не так уж плохо. Кстати, по утрам у него отстаивается сочный басок. Днем он разговаривает уже баритоном, а к вечеру переходит на тенор. Помню, мы с ним податы и возвращались с дачи Шульжика. Катили в дождь на моем драндулете и пели песни военного времени и арии заперет. В другой раз, помню, мы вышли из кафе Новоровского. Он, прозаик Просецкий и я, догретые выпивкой, обнялись и, двинув в сторону Арбата, сдянули штат лирическое. Получился музыкальный коктейль. Я то и делаться дел Тарловскому Тише и не спеши. А Просецкий, прекрасный баритон, с абсолютным слухом, только улыбался. Великодушно. Зразительно. Повторяю, наш герой любит демонстрировать свои вокальные данные. И когда-то слушал классическую музыку, а вот на живопись смотрит, как баран на новые ворота. Однажды Яхнин, он и я ходили в Третьяковку. Мы с Ехниным глазели во все глаза, а наш друг отсиживался на диванчиках. Ни на картины, ни на зрительность даже не взглянул. Весь был в своих мечтаниях. Понятно, Ихнин не, не упустил возможность посмеяться над ним. Как-то Терловский по глупости дурачился с молодежью в очередной раз он поехал с парнями и девицами на дачу, порвал связку руки и страх перед операцией лишил его полностью сна. До этого он хоть как-то спал урывками, тот еще шульжик подлил масло в огонь. Уж если он двумя руками ничего не делал, то одной подавно не будет. Эти шутливые слова окончательно доконали беднягу, он чуть не слег в постель. Надо сказать, что неполноценная рука, так выразилась медсестра, где он проходил обследование, стала для Терловского действительно трагедией, ведь он был чемпионом ЦДЛ по рестлингу и страшно гордился своей непобедимостью. Одно время Терловский носил шляпу, единственный из моих друзей, пока все тот же Булаев не взялся за его внешний вид. не привез на вещевой рынок, где они купили Торловскому куртку, джинсы, водолазки, кроссовки. Теперь мой друг модно одет и выглядит, как иностранный турист. Хотя нет, на это не тянет. Скорее на пожилого спортсмена, у которого еще остались силенки, или на музыканта-неудачника, оркестр, которого разогнали, или на какого-то деятеля из Министерства культуры, временно оказавшегося не в дел. Не лишнее отметить, что Торловский не умеха, он способен только приготовить еду, даже достиг некоторого совершенства в приготовлении селедки, и не складеха. Вечно что-то задевает, опрокидывает, роняет, разбивает. Он жутко рассеян. Может накрыть кастрюлю крышкой от сахарницы, потом ее вылавливает половником. Короче, он рассеян и не нюклюш, как Бетховен. Он отвратительно ест. Как дикарь без вилки руками набивая полный рот, устраивает обжираловку, словно десяток лет голодала хочет наесться на всю оставшуюся жизнь. Вдобавок, повторюсь, у него плебейская привычка шептаться в компании, такая тухлая интеллигентностью этого интеллигентного красавчика, показывать пальцем на людей, может, осядевших столом, ляпнуть в третьем лице, правда, это уже поправится, и многое другое может. а главный, как говорит его квартирантка Оксана, у дяди Марка унылый дух. Мизинов просто называет его унылым осликом. Но надо признать, Тарловский чистый человек, и в отличие от нас, сыников, еще может смущаться, особенно если услышит комплимент о своей внешности от женщины. И с прекрасным откровением умеет слушать, чуть не сказал друзей, незнакомых людей и женщин, конечно. Как-то совершенно незнакомая ему женщина слишком разговаривалась о литературе, и мы на нее начали шикать. Понятно, сами любим потрепаться, но Торловский горячо подал голос. Продолжай, ты мне нравишься. Но друзей слушает не так внимательно. Бывает, начисто отключается и сидит, словно пришибленный. В этом и сам признавался мне. Многие обижаются, когда говорят мне что-то, а я думаю о своем. Некоторые злятся, ты чего не слушаешь, а я с детства такой, я не глупый и чуткий, но вот такой. Да, вот он такой, красавчик, витающий в облаках, видит себя со стороны и мучается от своих странностей. Честное слово, иногда он напоминает лунатика, который случайно оказался среди нас и никак не очухается от своих красочных снов. же в компании то и дело его одергивает. Марк, не спи. И он сразу встрепенётся, нахохлится. «Да перестань, не болтай ерунду, я все слышу». По правде говоря, не все. Например, в компании ему что-то говоришь, он вроде слушает, но краем уха улавливает разговоры соседей, кивает в такт их словам, а то и выдаёт неожиданный смешок, а тебе отвечает не в попад. Приходь ему, говорил, насколько ты внешне спокойный, на самом деле вялый, настолько внутренне нервный. Недавно сидим в Нижнем Буфете, Шульжик с женой Верой, Тарловский, я и наш приятель-композитор из Новосибирска Вадим Орловецкий, персонаж с немалым самомнением, обладатель роскошной шевелюры. Теперь обычно собираемся в облегченном составе, без кушака и ихнина. Тем, деловым, не до бесцельных встреч, изредка к нам присоединяется Мизинов. У того тоже дела, свидания. до собаки и живет за городом. Еще реже заглядывает ЦДЛ Мазнин. Он, как я уже говорил, не хочет заводиться, теребить душу, хотя и ссылается на изношенные органы, как будто мы здоровеем день ото дня. Так вот Шульжик, выдав пару неотесанных анекдотов про голубых, начал болтать о наших девицах, с которыми мы крутили когда-то, потом вильнул в сторону. — Все в прошлом, все в прошлом, из нас же надо делать фарш. — Ничего не в прошлом, — усмехнулась Вера. — Ты сейчас волочишься за девками? — Давайте сыграю вам свое последнее, — вовремя объявил Орловецкий и направился к пианину. — Эх, — вздохнул Шульжик, — завидую тем, кто может вот так подойти к инструменту и штат сыграть, и завидую знающим иностранный язык. — А я тем, кто много путешествует, — сказал я, имею в виду, Читу Шульжиков. Это Орловский промолчал, но... Я догадался, он завидует молодым. Ведь частенько мне говорит, «Эх, было бы нам сейчас на тридцать, ну, хотя бы на двадцать лет меньше». И дальше вспоминает нашу молодость. Потом размышляет, что неплохо бы все начать сначала, заново, но не повторяться, а по-другому прожить эти тридцать либо двадцать лет. Понятно, в такие моменты мечты нас уносят на небо. Необходимо еще сказать несколько слов О квартиранте Орловского Оксане. Наш герой знал ее еще девчонкой. Она была дочерью подруги его матери, приехала из кубанской станицы поступать в институт и завоевывать столицу. Она внешне очень даже привлекательна. Остановилась у дяди Марка на месяц, но сдержалась на десять лет. Все друзья Торловского были уверены, у них полноценный секс. На самом деле у них сложились странные отношения и без всякого секса. С одной стороны, Торловский привязался к неприкаянной особе. За это время она окончила институт, но работала то официанткой, то продавщицей, сменила дюжину любовников, но так и не вышла замуж, и, разочаровавшись во всем, ударилась в религию. Вначале ходила в церковь Христа, теперь в баптистскую церковь. С другой стороны, Тарловского раздражали мысли и глупости этой провинциалки. Без сомнения, в первые годы Оксана сыграла положительную роль в его жизни, вела в круг молодежи, своей веселой взбалмошностью постоянно тормошила нашего отшельника, и в конечном счете сделала из него почти семейного мужчину. Полудруга, полуотца, полунаставника было не проще стать полноценнейшей сожительницей, но Терловский вольная пташка на это не пошел. Понятно, он мечтал о другой женщине. Но позднее, когда Оксана обманулась во всех своих ожиданиях и жила в столице по привычке, ограниченно и бесцельно подрабатывала нянче ребенка подруги. Когда ее вера в Бога приняла нездоровые формы, она не носила джинсы, не смотрела телевизор, только зубрила Библию и молилась, совсем бедняга свихнулась, да еще всячески пыталась в это вовлечь нашего друга, только этого ему не хватало, понятно, такая квартирантка. Обедняла жизнь Торловского и, главное, ущемляла его свободу. Он не мог пригласить к себе женщину. Когда жил один, тоже не приглашал, но хотя бы имел эту возможность и надеялся, что встретит идеальную женщину и пригласит. В то время, когда Оксана уезжала погостить к матери, наш герой скучал по ней. В такие дни его нельзя было оторвать от тахты и телевизора. Бывало расхандрится, так что заболевал. Ну, в общем, была... занимательные ситуации и еще одна причина душевных мук моего чокнутого дружка все шло к тому что именно с оксаной он и закончит свои последние драгоценные годы но разумеется это было бы лучше чем их заканчивать в одиночестве как только таксана -то появилась в старловского его некоторые дружки стали безостенчиво кадрить по телефону в отсутствие главного героя Атагин, булаев приходько хороши дружки Другие, Кушак, Яхнин, встревожились, как бы она не облапошила доверчиво простофилю Марка. Особенно бушевал Яхнин. «Марк не хотел тебе говорить, но Оксана...» «Ять подзаборная. Гони эту штучку, пока не поздно. Вот увидишь, она приведет к тебе какой-нибудь чеченца, родит ты от него, а тебя из квартиры вытурит. Учти, если это случится, я тебя к себе не пущу». Эта последняя фраза звучала особенно сильно. Ехнин паниковал зря. Позднее он вроде это понял. Оксана ясно не ахти какой подарочек, но она не подлый, у нее даже есть хорошие качества. Но Торловский достоин лучшей женщины, как, впрочем, и многие из моих дружков-женатиков. Все они жуткие типы, но их жены вообще черт те что, хотя внешне все смазливые бабенки. Конечно, спустя десять лет Оксана съехала от Торловского. сняла комнату в другом районе, но только потому, что в один из ее отъездов к матери он пустил других квартирантов, русских молодоженов из Средней Азии. Эти молодые люди замечательны во всех отношениях, и для Терловского они настоящий подарок. С Оксаной наш друг остался в приятельских отношениях. Терловский может быть застенчиво деликатным, когда дело касается его гонораров. может незаметно смахнуть слезу, если услышит хорошие печальное стихотворение. Так случилось, когда пьяный поэт Шавкута с болью прочитал «когда ты знала», но, главное, он старый черт, хотя слово «старый» к нему не очень подходит чаще, другие бывает справедлив. Я уже упомянул некоторые странности Торловского. Не мешает отметить еще пару-тройку его заскоков. К ЦДЛ он, как Цезарь, может... одновременно есть, пить, слушать и говорить, иногда еще не подглотив, с набитым ртом. При этом он замечает, кто вошел и вышел из зала, что творится за другими столами, а то вдруг отключится от разговора, закатит глаза к потолку и бормочет что-то свое. Помимо этого поражают неотесанные поступки этого впечатлительного вечного юноши. Много лет у него жил спокойный, одноглазый кот Нельсон. Когда не придешь, он не жился на такте. «Помню», — как сказал Терловскому. «Когда смотрю на Нельсона, вспоминаю его теску, адмирала и его слова. Я сделал все, что хотел сделать. Ведь мы с тобой никогда этого сказать не сможем. Слишком много времени потратили впустую». От уж точно», — обреченно уныло вздохнул мой друг. «Ты хотя бы жил интересно, а у меня вообще одна тоска». «Так вот». Когда появилась Оксана, я заметил, Нельсон все чаще и сиротливо сидит на балконе у ящиков. Позднее Торловский признался, что Оксана в раздражении кидает в кота спичные крапки. Однажды мы с Торловским поехали ко мне на участок, и по пути я спрашиваю, как Нельсон? Да он ж месяц как пропал. Спокойно, словно речь идет о картошке, говорит мой друг. Наверное, где-нибудь умер. Он ведь старый был. Вот так вот. Это при том, что мы созванивались чуть не ежедневно, и он ничего об одноглазом дружке не говорил, и позднее никогда не вспоминал. Оказалось, что это для него незначительная утрата. Подумаешь, какой-то кот. Не до него, голова-то забита бабами, такое отказываюсь понимать. Недавно на похоронах приходьках сердобольный Мизинов подобрал замерзшего щенка, стоял мороз. Он его засунул за пазуху и подошел к нам с Тарловским. «Марк, возьми до марта, потом заберу его на дачу. Повторяю, у Мизинова в квартире четыре собаки, а у меня две, и старый дым парализован. Приходится носить его на руках». «Нет!» – наш друг попятился. «Возьми!» – настаивал Мизинов. «Через пару месяцев заберу. Ты же знаешь, моему слову можно верить». «Нет, нет, и не говори!» – отвернул Старловский. «Это серьезное дело!» Никуда не уедешь, можно подумать, он уезжает, его в цдл ты еле вытащишь. Если уедешь, оставишь мне, — сказал я, — тоже стал уговаривать упрямца. Мол, любовь можно проявлять не только к женщине, что пес доставит ему немало радости, развеет унылость и прочее, но этот эгоист сразу полез в бутылку. Оставь меня в покой. Здесь необходимо подробнее остановиться на Приходько, который крепко дружил с Тарловским. а со мной приятельствовал. Он был на год старше меня и называл нас снисходительно ласково. Марик, детка, Ленечка, дорогой, подчеркиваю, что мы оба с дуринкой. Я уже несколько раз по ходу очерков упоминал о нем, сейчас самое время попрощаться с ним навсегда. Он недавно умер от инфаркта, доконал диабет. Лет пятнадцать он стойко переносил недуг. и, в отличие от нас, частенько ноющих о своих болезнях, никогда не жаловался на самочувствие, и вообще, если чем и делился с друзьями, так это радостью. Я помню, как мы приехали в Переделкино, к Мизинову. Он обитал в доме творчества по путевке. И после выпивки Приходько, расписывая какую-то историю, сделал себе укол инсулина. Сделал как бы между делом, словно проглотил таблетку от кашля и продолжал рассказ. Он был журналистом. сотрудником «Московской правды» и чуть ли не ежедневно выдавал статьи, даже накануне смерти, почувствовав недомогание, дописал статью, попрощался по телефону с Тарловским и только после этого отправился в больницу. Но эту работу он выполнял в основном ради денег, а душа его всегда находилась в литературе. Как литературовед, переводчик с польского и критик он увековечил себя во многих книгах, а начинал и вовсе как поэт, выпустив несколько стихотворных сборников, откровенно низкого качества. Приходько был нервным, раздражительным, самолюбивым. В компаниях больше говорил, чем слушал. Не дай бог, кому-то еще разговориться, сразу перебивал. На мой день рождения Дагуров начал читать свои стихи, то он демонстративно вышел из комнаты. Приходько слыл патологически сдвинутым на женщинах. Действительно? Он разглядывал каждую, ни одну не пропускал, кадрил даже дочерей-невестки. Понятно, помешательство такого рода простительно за исключением дочерей-невестки, ведь он еще и постоянно муссировал эту тему секса. И трудно было понять, что стоит за этой вечной озабоченностью – ненасытность гиганта или неудовлетворенность слабака, когда желание перевешивает возможности. но в любом случае от его сексуальной болтовни вяли уши, он даже ЦДЛ рассматривал как сексуальную приманку для женщин. Еще когда Приходько работал конференсье, произошел смешной случай. На гастролях после концерта артисты расслаблялись среди поклонниц. Приходько сидел рядом с какой-то девицей, гладил ее руку, по его словам, был на седьмом небе, но и с неба, Пришлось спуститься, раздался хохот, и, Приходько, заметил, все уставились на него. А оказалось, наш герой гладил руку у парня, который обнимал девицу с другой стороны. В компаниях, повторюсь, Приходько старался быть гвоздем программы. Чтобы всех поразить, то и дело вставлял крепкие матерные словечки. Ему хотелось выглядеть непосредственным, остроумным, но часто получалось пошловато и глупо. Похоже, он так самоутверждался, поскольку внутренне был не очень-то уверен в себе. Здесь он напоминал, правда отдаленно, всяких утонченных эстетов, которые пытаются ругаться матом, но делают это неуклюже и не к месту. Иногда эти эстеты обходятся без мата, всего лишь бросают слово «го-о» для эпатажа. Битов по телевидению на всю страну. и вкус Приходько имел разбросанный. Временами казалось у него в голове Мишанин. Он писал об бунини и Чарской, о Блоке и Саше Черном, и, как я уже говорил, считал Холина гением. Кстати, именно поэтому его похвалу я никогда не воспринимал всерьез. Даже испытывал неловкость. И ценен отзыв талантливого мастера, а никого попал. но еще раз фокусируясь на его положительных качествах. Он очень многим помогал в литературе. Помогал совершенно бескорыстно, когда его об этом и не просили. И, что немаловажно, будучи евреем, активно пробивал русских, что среди литераторов его национальности довольно редкое явление. Как-то об одном поэте еврей сказал мне, «Ты за него не волнуйся, у него найдется много толкателей». Подумай лучше о себе. Тебе нужен попечитель. И однажды Тарловский позвонил ему и стал рассказывать, как мы ездили ко мне на участок, как я свалился с крыши дома, разбил лицо. Приходько его прервал. «Марик, оставь Сергеева в покое». Но не идиот», — потом кипятился Торловский. Из чего?» «Но я-то догадывался, с чего». Ведь за глаза Приходько никому не позволял меня ругать, и это он оставлял за собой.